Глава 10. Дача и дачная соседи Разобрать вещи оказалось делом не очень сложным. пётр Владимирович был приверженцем минимализма. Вот книг было много, и Марина решила их забрать обязательно. Книги, фотографии и некоторые памятные вещи были уложены в коробки и ждали переезда. На дачу поехали в ближайшие выходные. Алёна затормозила у высоченного забора с табличкой и вышла из машины в некотором недоумении. И почему-то представлялось, что доставшаяся бабушке дача – это такой старый-престарый деревенский дом с покосившимся забором. «Ты уверена, что адрес верный?» Алёна обернулась на бабулю, приняв от неё связку ключей. «Вот номер будет, если мы влезем в чужие владения». Урс никаких сомнений не испытывал, а просто сидел у ворот и ждал, когда же хозяйке будет угодно войти. — Какая красота! — Марина Сергеевна ахнула, увидев за воротами деревья, а за ними дом. Никаких огромных до земли окон во французском стиле, колонн, лепнины, скандинавских буро красных конструкций или коробки из стекла и камня. Красивый и добротно сложенный из толстенных бревен дом. Такой век простоит, не заметит. Глядь, дорожка чищена. Кто-то присматривает? Алена была готова к снегоуборочным работам, но очень порадовалась, что ничего такого делать не нужно, потому что это тебе дорожку на шестисотках чистить. Размах, однако... Она ощутила, как курс коснулся ее ладони головой и поняла, что к ним кто-то идет, задолго до того, как услышала скрип снега на улице. «Доброго утречка!» — румяный смороза, крепкий мужчина улыбался широко и радужно. «А, -а, а Приехала новая хозяйка!» «А откуда вы знаете?» — удивилась Марина Сергеевна. «Ну...» Как же, мне, Петр Владимирович, ваше фото показывал и говорил, что вам дом отписал. Меня Федор зовут. Мы живем тут рядом. Я, моя супруга Люба и наши внуки. Дочка наша в городе, а дети с нами. Сейчас я Любе позвоню, что вы прибыли. Да вы проходите, проходите. Я снег уже почистил. Он уловил недоумение, с которым переглядывались новые соседки, и пояснил. «У нас уговор был с Петром Владимировичем. Он нам платил, а мы ему помогали. Жена в огороде, а я по хозяйству». «Ой, так вам же оплатить надо!» Алена быстро прикинула, сколько у нее с собой денег. «Вот не надо этого! Заплатить надо!» Федор помахал рукой. «Все заплачено!» Нам Петр далеко вперед платил, и до весны мы все будем делать, как и делали. Ну, если, конечно, выйди против. Тут и правда, такие сугробы бывают». марина наконец-то вспомнила, что Петр действительно рассказывал ей о замечательных соседях, с которыми ему несказанно повезло. «Оба замечательные, Федор Листяков работает, а жена его с внучатами вузится, да по хозяйству». Так они мне помогают. — Так вы лесник? — улыбнулась Марина соседу. — Мне про вас Петр говорил, я вспомнила. — Да, я в местном лесничестве работаю, — кивнул Федор. — Давайте я вам ворота помогу открыть. Машинку загоните, а то тут иной раз подростки гоняют, а царапают еще. — Ох, красавец-то какой у вас! Ну и пес! Он протянул раскрытую ладонь Урсу, который издалека вежливо принюхался. Человек ему понравился, но фамильярности Урс не одобрял. Алена в оживленной беседе бабушки и соседа участия не принимала, они вспоминали Петра Владимировича. Потом к ним присоединилась и запыхавшаяся невысокая женщина, жена Фюдора. которая несла объемистый сверток, укутанный голубым детским байковым одеялком. «Ой, да что же ты их на пороге-то держишь? Заморозишь совсем? Вот безголовый! Проходите скорее! Сейчас отопление чуть побольше сделаем, я вам все покажу, как устроено, и не будем вам мешаться. Федор, закрывай ворота, что ты стоишь?» Люба оказалась мастерицей печь пироги, Собственно, их-то она и принесла, чтобы угостить новых соседок. Так, отопление показало чайник включила, посуда в буфете. Мешать не будем. «Не-не-не, ничем вы нам не мешаете. Пожалуйста, не уходите!» Алена просительно сложила руки. «Если мы вас не отвлекаем, попейте с нами чай. Мы тоже продукты привезли и хотели остаться на ночь. Я сейчас принесу сумки». «Федор, ты почему не помог сумки вытащить?» Люба только руками сплеснула, проводив взглядом мужа, которого словно ветром за Аленой сдуло. Она волновалась, конечно. Петра было так жаль. Хороший мужик, с деньгами, а простой и понятный. Свой. И дело было вовсе не в том, что он им платил. Хотя, что говорить, деньги очень пригождались. просто хорошие люди рядом богатство сами по себе вот умер он и что еще за соседи будут да вроде о той женщине которую он все завещал говорил петр очень хорошо да что там с любовью говорил но сама то она еще неизвестна какая да и останется ли тут переживали они с мужем переживали а вот приехала доследница И как-то переживания закончились. Бывает такое, что человек тебе всего ничего не сказал, а уже понятно, что свой. Фу ты! И опять переживает. А ну как, не понравится и тут, и остаться не захочет. Опять взволновалась Люба. А оглянувшись на новую хозяйку, увидела, что та касается стены дома рукой. Вроде жест самый простой, проще некуда. а она Словно друга по плечу погладила. Петра вспомнила, поняла Люба и глаза отвела. Негоже в такие моменты на людей пялиться. «Люба, а вы согласитесь и дальше тут помогать?» Услышала она и чуть сахарницу не выронила от радости. «Да, конечно! А сколько вам Петр платил?» «Ой, да неважно, мы и так будем помогать!» Люба с облегчением выдохнула. Вся деревня судачила о новых хозяевах дома в конце соседней улицы, которые и дом хороший снесли, и все деревья повырубили, залили все бетоном. Построили чего-то странное из пенопласта и обшили сайдингом. Но оно понятно, что у себя каждый волен делать, что считает нужным. Но пытаться прирезать кусок земли от соседей, включать ночью музыку, да так, что у всех головы по поутругу дели, мыть машину в озере, где дети купаются, да выкачивать септик в канаву, тут раньше было как-то не принято. А ну как, под боком участок кто-то такой же купит. Марина Сергеевна, прикидывая, что денег ей теперь на все хватает с избытком, не согласилась с новой соседкой категорически. Они заспорили, но через некоторое время договоренность была достигнута. Федор и Люба уходили очень довольные и умиротворенные, а Марина Сергеевна и Алена, заперев за ними ворота, отправились знакомиться с участком и домом. Ого, го какой простор! Интересно, а как так получилось, что тут целый гектар земли, Алёна играла с Сурсом, который спахвал снежную целину под деревьями, как ледокол. «А это я знаю. Мне Фёдор рассказывал. Тут было два участка, но соседка и сосед влюбились, поженились и объединили землю. Один дом был совсем старый, его снесли. Второй отстроили, вот и вышло, что на большущем участке стоит один дом. Марина... только и успевала головой крутить. Так ей хотелось все увидеть и полюбоваться. дом и все, что его окружало, ей понравилось безоговорочно. «Аленушка, а давай мы сюда весной переедем? Очень уж тут хорошо. Ты можешь на выходных приезжать, а когда отпуск будет, и вовсе здесь можно жить». Урс покосился на Алену. Ему тут понравилось. хотя ему везде нравилось, главное, чтобы хозяйка была рядом и довольна. «Давай», — Алена улыбнулась бабушке, — «чего в городе толетом делать?» Остались ночевать в доме, как и планировали. Кроме газового котла, купленного Петром Владимировичем, в доме была еще и русская печь. Настоящая. Заслонка и выходом для самоварной трубы. Марина Сергеевна, когда поняла, что печка в рабочем состоянии, очень обрадовалась. «Кие я пироги печь тут буду?» «И хлеб!» – мечтала она. Ночью ей не спалось. Вспоминала о Петре и о муже. Думала, как поступить с недвижимостью. Как еще среагировать на новости дочь старшая внучка? Хотя последний вопрос можно было бы и не задавать, и так понятно. Как именно? И что-то еще тревожило, крутилось в памяти, мешало уснуть. Помню, что что-то забыла. Говорила ведь мне Алена что-то такое важное. Но мысль ускользнула окончательно, растворившись в теплом уюте наскучавшегося без людей дома. Дома ведь тоже скучают без хозяев. Дни потекли своим чередом. Зима, словно отыгрываясь на все свои оттепели, засыпала город снегом. По утрам хотелось забраться поглубже под одеяло, притвориться медведем в берлоге, да повесить снаружи объявление. До весны не будить. Но Урса надо было выгуливать, а после пробежки по хрустящему снегу даже на работу идти было уже веселее. Хотя на работе как раз было не до веселья. Алена от прогулок с Урсом немного подтянулась, похорошела и стала совсем уж раздражающе действовать на некоторых коллег. И уже по виду химички ины она сходу поняла, что та сейчас опять выскажет какую-то пакость. И точно. Удивляюся просто, до чего же некоторые педагоги легкомысленно себя ведут. Инна говорила вроде как в пространство, но при этом так активно косилась на омерзительно посвежевшую Алену, что коллектив, собравшийся в учительской, нервно отводил взгляды. Было ощущение, что бесцветные глаза Инны так и останутся косыми-косыми. Инна же принимала это за молчаливое одобрение и продолжала. Даже на работу за этими, с позволения сказать, учителями, ухажеры ходят. Вон, стоит опять за забором. И так постоянно. Она скривилась. Парень действительно приходил регулярно. Да был бы еще какой-то, никакой, хоть не так обидно было бы. А тут прям красавец, как актер какой-то. Коллектив под разными предлогами. побывал у окон и убедился, что да, действительно стоит какой-то молодой человек. Заинтересовались все, кроме самой Алены, безмятежно проверяющей работы учеников. Лен. Ну, Лен. Молоденькая учительница литературы и русского языка едва дождалась, когда остальные займутся своими делами и можно будет поговорить. Он за тобой ухаживает, да? «Он ведь и правда постоянно тут ходит?» «Да и пусть себе ходит. Мне-то что?» Алена пожала плечами. «Ни от него, ни холодно, ни жарко». И вот тут она была абсолютно неправа. «Ну, погоди у меня!» «Корчит тут из себя чего-то!» «А чевряжется еще!» Шепел Алекс, поджидая училку. Ему пришлось даже устроиться на работу. «Да еще кем!» Шофером. Да, правда, возить надо было крутого типа, который даже во время поездки что-то делал в ноуте, постоянно с кем-то обсуждал вопросы поставки, монтажа, растаможки, участие в тендерах и тому подобных интересных вопросов. Алекс прислушивался на всякий случай, в надежде узнать что-то для себя интересное, а возможно и доходное. Но это было так скучно. Ничего, ничего. Скоро все изменится, и я сам стану приказывать водиле, куда меня надо отвезти, фантазировал Алекс. Все ему представлялось, что он получит свое, часть продаст, деньги куда-нибудь вложит, пренепременно очень-очень удачно, и тут же станет миллионером. Долларовым, конечно. Тот факт, что даже если первая часть плана у него получится, он и близко не знает, куда можно доходно, а тем более сверхдоходно, вкладывать деньги, фантазировать Алексу, никоим образом не мешал. Все мечты весьма удачно вкладывались в схему, наглядно показанную в мультике «Падал прошлогодний снег». Знатный зверюга. Мех, мясо. Шкварок дожарю. Неа, снесу-ка я его на ярмарку. Тут-то дураков много, а зайцев поди мало. А ну, зайца кому? Зайца, выбегайся. Кому заяц свежепойманы И дальше прямо по тексту «Не убавить, не прибавить». Кошка-кош, а маловато, Маловато, понимаешь, маловато будет. ну дворец ну хорош с лебедяби с чучелами ой как я очень это богатство люблю и уважаю алекс в мечтах уже дошел до заказа яхты когда наконец то объект его интереса появился на горизонте ожидал он алену сегодня не просто поздороваться да глаза поммаолить а для того чтобы начать выполнение разработанного плана. Хотя от первоначальной идеи в плане осталось не так и много. Приятель, к которому он обратился за содействием, заломил такую цену, что Алекс чуть не плюнул ему в рожу. Остановило только то, что получил бы в ответ с процентами. Ты иди врубайся, что ли? Если бы просто девку попугать, это одно. Даже если она шум поднимет, Всегда можно сказать, что пошутили неудачным. Принялись за свою знакомую и обоздались. А раз там пес такой, знакомый с невольным уважением покосился на экран смартфона с водкой Алены и Урса. Такого, если только вырубить сразу. «Да и что тебе? Слабо!» — снова завелся Алекс. «Слабо, знаешь ли. Огнестрелом нельзя». Проблемы будут такие, что мало не покажется. Газовым? Даду, не смеши. Так он и будет стоять дождать. Это не так просто. из с разве что. Да еще такую махину фиг завалишь. Нет, это только шокером. И шокер должен быть мощный, а он денег стоит. У тебя что, шокера нет? Презрительно сморщился Алекс. «Ты рожит, а не корч. Есть, конечно. Но его использование в твоих целях будет стоить...» И тут он назвал такую сумму, что в Алексу и пришла в голову мысль плюнуть в наглеца. Но тут он вспомнил о Гришке. Гришка — мутный тип, который несколько раз оказывал Алексу мелкие услуги за небольшие деньги. Шокер у него был точно. и запросит он несколько раз меньше. Договориться с Гришкой получилось легко, тем более, что, наученный горьким опытом, фотку Урса он уже не показывал.